Что ж, это была неплохая идея, никому не приходило в голову ничего лучше. Так что они последовали за своим новым знакомым. Те улочки, по которым они теперь шли, были узкие и грязные. Домишки бедняков имели всего по два окошка. Дым из них выходил сквозь отверстие в задней стене постройки. «Мало что изменилось в Египте с тех пор, как мы тут были в первый раз», — шепотом заметила Антея. Хижины были крыты пальмовыми листьями. Везде возле домов суетилась всякая живность. Куры, цыплята, козы. Галопузы и детишки возились в желтоватой пыли. На одну из крыш взобралась коза, которая, мотая головой, с аппетитом жевала пальмовые листья кровли. Над входом в каждый домишка были прикреплены какие-то изображения. «Это амулеты от сглаза», — пояснил ребятам провожатый. «Вот тебе и твой прекрасный Египет», шепнул Роберт на ухо Джейн. «Никакого сравнения с Вавилоном». «Погоди, пока не увидишь дворец фараона», ответила Джейн. Дворец был, конечно, прекраснее всего, что им пришлось видеть в этот день. Но все равно, по сравнению с дворцом Вавилонского царя, это было жалкое зрелище. Массивные двери дворца были сделаны из древесины кедра. Они висели на бронзовых петлях и были утыканы бронзовыми же гвоздями. Сбоку помещалась небольшая калитка, через которую они и вошли. По-видимому, их провожатый знал пароль, потому что часовые без возражений их всех пропустили. За калиткой располагался сад. Он был засажен самого разного вида деревьями и цветущим кустарником. Посредине было небольшое озеро с рыбками. По краям виднелись голубые цветки лотоса. По воде весело плавали уточки. «Совсем как теперешние», — сказала Джейн. «Вон там...» Помещается фараонова гвардия. Тут расположены склады, а вон там резиденция супруги фараона, объяснял верховный служитель храма. Они прошли по дворам, вымощенным камнями, затем подошли к внутренним воротам, и их провожатый что-то шепнул стражнику. «Нам повезло», — сказал он ребятам. «Фараон все еще находится в тронном зале. Пожалуйста, не забудьте выразить глубочайшее почтение и крайнюю степень «Восхищение фараонам! Не повредит, если вы опуститесь на колени, преклонив голову, и не произносите ни слова, пока к вам не обратятся с разговором». Они вошли в зал. По периметру зала располагались колонны из раскрашенного дерева. Потолок был обшит богатой инкрустированной кедровой древесиной. В сторону трона шла широкая пологая лестница. Чуть подальше был пролет лестницы более узкой, А потом совсем узкие ступени вели к трону. Фараон сидел на троне в роскошных одеждах. На голове у него была красно-белая корона. В руке он держал скипетр, символ власти. Над троном возвышался балдахин, державшийся на пестро раскрашенных деревянных колоннах. Вдоль стен зала шла сплошная деревянная скамья, на которой восседали друзья, родственники и придворные фараона. Служитель храма привел ребят к самому трону и, вытянув руки вперед, упал Ниц перед фараоном. Ребята, как сумели, последовали его примеру. Антее пришлось соблюдать осторожность, чтобы не придавить сами это «Поднимите их!» — раздался голос фараона. «Пусть говорят!» Дворцовые слуги подошли и подняли ребят. «Кто такие эти чужестранцы?» — спросил фараон и добавил сердито. «Как ты посмел, Рехмара, предстать передо мной, когда твоя невиновность остается недоказанной?» «О, великий фараон», — ответил Рехмара, — «ты являешь собой образ бога Ра на земле. Тебе открыты мысли богов и мысли людей, и ты, наверное, уже увидел своим внутренним взором, что это дети королей диких и покоренных народов из страны, где солнце никогда не заходит». Им подвластно волшебство, неизвестное в Египте. Они явились с дарами в знак уважения и восхищения фараонам, в чьем сердце живет мудрость богов, а их правда у него на устах. «Все это очень хорошо», — сказал фараон, — «но где же их дары?» Ребята, поклонившись, как сумели, смущаясь в том раззолоченном и разукрашенном обществе, в котором они оказались, выложили замок на СССР и булавку для галстука. Но это не дань, пробормотал Сирил. Англия не платит дань никому. Фараон с интересом поглядел на эти предметы. Отнесите все это хранителю в сокровищницу, сказал фараон слуге, стоявшему рядом. Затем он обратился к ребятам. Дары невелики, но и не безинтересны. Ну, какое же волшебство вам подвластно? О чем ты говорил, Рехмара? Эти недостойные отпрыски побежденного народа, начал Рехмара. Ничего подобного, сердито прошептал Сирил. Дикого и побежденного народа, продолжал Рехмара, могут заставить огонь возникнуть из маленького кусочка дерева. Я бы хотел увидеть это, сказал фараон. Сирил без промедления чиркнул спичкой. А сможешь ли ты это повторить? спросил фараон. Не сможет. Неожиданно вступила в разговор Антея, и все взгляды устремились на нее. Ему помешают голоса людей, которые кричат, требуя, чтобы им, голодным, был дан хлеб, лук, пиво и увеличен час дневного отдыха. Если им дадут то, что они просят, волшебство продолжится. «Дерзкая девчонка», — отозвался фараон. «Однако дайте этим собакам то, чего они просят». Пышно разодетый придворный кинулся исполнять приказания. Люди станут на тебя молиться, прошептал Рехмара. Храм Амона-Ра получит массу жертвоприношений. Сирил зажег еще одну спичку, вызвав восторг всего фараонова двора. А когда Сирил вытащил из кармана свечу и зажег ее перед лицом фараона, всеобщему ликованию не было границ. «О, величайший из величайших, пред которым склоняются солнце, луна и звезды!» Елейным голосом заговорил Рехмара. «Заслужил ли я прощение! Доказана ли моя невиновность?» «Доказана на все времена», — сказал фараон. «Ты заслужил прощение, Можешь идти с миром». Рехмара поспешил удалиться. «А что это там ворочается у вас в мешке? Покажите мне, чужестранцы!» — потребовал фараон. Ничего другого не оставалось, как показать ему Смеда. «Заберите его», — приказал фараон слугам. «Очень забавная обезьянка. Это будет прекрасным добавлением к моему собранию диких зверей». И сколько бы ни умоляли ребята, и сколько бы ни кусался самеед, ничего не помогло. Смеда унесли. «Будьте осторожны», — кричала им вслед Антея. «Смотрите, чтобы на него не попала вода». Она протянула им сумку. «Держите его в его священном домике!» «Это волшебное существо!» кричал им вслед Роберт. «Ему просто нет цены! Вы не имеете права его забирать!» Позабыв про осторожность, вопила Джейн. «Это же просто разбой среди белого дня!» Все в ужасе замолчали. Затем фараон проговорил. «Возьмите у них священный домик для обезьянки, а их всех арестуйте. Сегодня после ужина...» Я, может быть, соблаговолю еще поразвлечься их волшебством. Стерегите их хорошенько и не пытайте. До времени. «О, Господи!» — всхрипывала Джейн. «Так я и знала! И зачем только мы пришли сюда?» «Заткнись, дурища!» — рыкнул Сирил. «Ты сама хотела! Это было твое желание попасть в Египет! Замолчи! Все как-нибудь обойдется!» Их заперли в комнате... На этот раз не в подземелье. Это служило единственным утешением. Стены были красиво расписаны. При других обстоятельствах они с интересом бы их рассмотрели. У стены стояла низенькая тахта и несколько стульев. Когда ребята оставили одних, Джейн облегченно вздохнула. — Ну, теперь мы можем вернуться домой. — И оставить тут Самиэда? — спросила Антея с упрёгом. — Погодите, — сказал Серилл. Мне в голову пришла одна мысль. Немного подумав, он стал стучать в тяжелую кедровую дверь. Дверь приоткрылась, в нее заглянул стражник. «Прекрати дубасить, а не то!» — пригрозил он. «Послушайте», — сказал Сирил. — «вам, наверное, скучно стеречь нас и ничего не делать. Хотите, мы покажем вам кое-какое волшебство? Мы не гордые, мы творим волшебство не только для фараонов. Вам интересно показать кое-что, а?» — Ну что ж, — согласился стражник, — тогда принесите нам нашу обезьянку, а мы вас сумеем развлечь чудесами. — Откуда мне знать, может, вы меня просто морочите, — сказал стражник. — Может, вы хотите просто, чтобы она меня искусала? Может, ее зубы и когти ядовитые? — Послушайте, — сказал Роберт, — вы видите, у нас тут совсем ничего нет. Вы только закройте дверь и войдите через пять минут, и мы сотворим чудо. Ну, к примеру, в комнате окажется волшебный живой цветок в глиняном горшке. «Ну, если вы можете это сотворить, значит, вы все можете», — заметил стражник. Он вышел и запер за собой дверь снаружи. Они быстро достали амулет. Повернувшись вокруг своей оси, они определили восток. Амулет увеличился, и через его арку они вошли к себе в дом и вернулись с горшком расцветшей Герани, которая стояла на окошке лестничной площадки в доме на Фицрой стрит. Ну, сказал стражник, заходя в комнату, я думаю, вы. О! воскликнул он, точно громом пораженный. Мы можем сотворить еще больше чудес, сказала Антея. Много, много больше, если только наша обезьянка окажется с нами. «А вам вот два пенса!» И она протянула ему монетки. «Что это?» – удивился он. Роберт объяснил ему, насколько проще и удобнее расплачиваться деньгами, чем обмениваться товарами на базаре. Позже стражник отдал монетки своему капитану, а тот какое-то время спустя показал их самому фараону, на которого мысль о деньгах произвела огромное впечатление. «Вот так?» В Египте были впервые введены в оборот деньги. Я не знаю, поверите ли вы этому, но если вы верите во все остальное, то почему бы вам и в это не поверить? «Вот о чем я думаю», — неожиданно сказала Антея. «Сдержит ли фараон свое слово насчет рабочих бедняков? Не отменит ли он свое распоряжение только потому, что он зол на нас?» «Нет», — успокоил ее стражник. Он вообще-то опасается всякого волшебства, так что обещанное вам он выполнит. «Ну так принеси нам нашу обезьянку, а мы тебе покажем разные веселые чудеса. Будь уж так добр, пожалуйста». «Не знаю я, куда они девали вашу драгоценную обезьянку, но я, пожалуй, попрошу приятеля тут за меня подежурить, а сам пойду разведаю». «Так ты думаешь, — обратился Роберт Кантея, — что нам следует вернуться домой, даже не попытавшись найти вторую половину амулета?» «Думаю, да», — сказала Антея с некоторой дрожью в голосе. «Я-то считаю, что эта вторая половинка должна быть где-нибудь тут, поблизости», — заметил Роберт. «Иначе бы мы тут не оказались. Очень хотелось бы ее разыскать. Жаль, что нам недоступно настоящее волшебство. Тогда бы мы ее уж точно обнаружили. Интересно, где же эта вторая половинка находится на самом деле? Если бы они только могли знать...» Нечто, очень похожее на вторую половину амулета, было совсем близко от них. Она висела на шее у одного человека, и человек этот наблюдал за ними сквозь щелку почти под самым потолком. Щелка специально была проделана в стене, чтобы наблюдать за арестантами. Но они этого не знали. Прошел почти час напряженного ожидания». Они попытались убить время, разглядывая картинки на стене, где какие-то странные люди играли на каких-то странных арфах, а женщины в странных одеяниях как бы танцевали под музыку. Но время тянулось медленно, и каждый из них успел припомнить слова фараона «Стерегите их хорошенько и пока не пытайте. До времени». «Если уж дело дойдет до самого худшего, — сказал Сирил, придется нам удирать без Самиэда». «Надеюсь, он сумеет сам о себе позаботиться. Они ничего ему не сделают, когда поймут, что он может разговаривать и выполнять желания. Я не удивлюсь, если они ему выстроят храм». «Я даже подумать не могу, чтобы оставить его здесь», — сказала Антея. «И вообще, фараон сказал, после ужина. Так что у нас есть еще время». И стражник проявлял большое любопытство, пока все в порядке. Звук отодвигаемой снаружи щеколды — показался всем самой прекрасной музыкой на свете. «Ой, а вдруг он не нашел Самиэда?» — прошептала Джейн. Но все сомнения рассеял Самиед собственной персоной. Не успела дверь приоткрыться, как он прыгнул прямо на руки Кантея. «Вот, возьмите его волшебную одежу», — сказал стражник, протягивая ребятам сумку. «Ну, а теперь скажи, что бы ты хотел от нас получить?» — поинтересовался Сирил. «Ну, раз уж вы можете сотворить незнакомый мне живой цветок в глиняной вазе, значит, думается мне, вы можете все. А мне бы хотелось заполучить столько сокровищ из фараоновой сокровищницы, сколько под силу унести двум мужчинам. Я очень этого хочу». Услышав слово «хочу», ребята поняли, что об удовлетворении его желания позаботится Самиет. Так и получилось». Весь пол оказался усыпанным золотом и драгоценными камнями. «Ну что, показать тебе еще какое-нибудь волшебство?» — спросил Сирил. «Хочешь, мы исчезнем? Сделаемся невидимыми!» «Хорошо», — сказал стражник. «Исчезайте, только не через дверь». Он закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Нет, нет! Останьтесь!» — закричал некто откуда-то сверху из-за капителей, высечихся у стены колонн. Стражник удивился не меньше ребят. «Ну вот, снова какое-то волшебство», — сказал он. И тогда Джейн подняла амулет и произнесла нужные слова. Заслышав их и увидев, как перед ними вырастает высокая арка, он с криками ужаса распластался на полу поверх всех сокровищ. Ребята уже к этому времени, навострившись, быстро и ловко прошли через арку. Только Джейн остановилась в проходе и оглянулась назад. Все остальные уже находились на коврике в столовой в доме на фицрой стрит а она все торчала в проходе. «Кто-то ее держит», — забеспокоился Сирил. «Нам, наверное, надо вернуться». Но сначала они хорошенько дернули ее за руки, и она оказалась рядом с ними. И тогда арка, как обычно, превратилась в маленькую половинку амулета. «И зачем вы это сделали?» — негодовала Джейн. «Было так интересно». В помещение вошел верховный служитель, наш провожатый. Он хорошенечко пнул ногой стражника и велел ему быстренько вставать. «Давай», — сказал он, — «собирай сокровища и бежим отсюда». «И что, они убежали? Откуда я знаю? Вы мне помешали. А мне так хотелось увидеть, чем все это кончится».